Глава седьмая. Вероника. «Не подскажете, что входит в салат Несуаз?» – интересуется Рената. Кусаю щеки изнутри, чтобы не ухмыльнуться. По логике, я работаю здесь 5 минут и, естественно, не должна все знать. Эта стерва не собирается обучать, она тупо хочет меня завалить. В составе этого салата фасоль, яйца, тунец, перец, картофель, помидоры, листья салата и заправка. Вспоминаю все, что я знаю об этом салате. Я ела его много раз. Ты забыла про оливки. Поправляет меня круэла Сжимаю губы, пытаясь не закатить глаза. Из чего состоит заправка? У меня аллергия на горчицу. Там есть горчица. Дотошно интересуется она. Откуда я могу это знать? Выдаю ей. Я еще не успела изучить меню. Виктор молча наблюдает. «Нашему гостю ты тоже так ответишь?» Ехидно улыбаясь, спрашивает женщина. «Нет, я изучу меню и постараюсь ответить правильно». «Это выше моих сил, но я улыбаюсь сквозь зубы. Рената плохо меня знает». «Память несовершенна. Если ты чего-то не знаешь или не помнишь, нужно говорить, что уточнишь у шеф-повара». «Хорошо». Соглашаюсь, глубоко втягивая воздух и пытаясь обрести дзен. Виктор, при всем уважении. Смотря на мужчину, Рената меняется в лице, становясь мягкой и добродушной. Интересно, это подхалимство или... Но разве ты не видишь, что она не справится? Виктор молча переводит взгляд на меня, внимательно осматривая. Ника, наш повар просит тебя продавать больше пасты. Ты, как официант, по сути продажник нашего ресторана, должна предлагать гостям пасту, где-то даже навязывает незаметно для гостя. «Продай мне пасту», – обращается ко мне мужчина. И вот если Рената в основном фыркает, плюясь высокомерием, то Виктор кидает мне вызов, который я с удовольствием принимаю, обращая все свое внимание на мужчину, делая вид, что Ренаты нет. «Советую вам попробовать нашу пасту». Наш повар готовит самую лучшую карбонару в городе. «Паста?» – задумывается Виктор, подыгрывая мне. «Тяжелое блюдо. Это заблуждение. Паста из правильной муки грубого помола очень даже полезна». «Хорошо, поверю вам. Я буду пасту, и моя спутница тоже. Замечательно!» – киваю. «Нехорошо!» – снова встревает Рената. В ее голосе нотки раздражения. Ты должна спросить, что мы будем пить, и посоветовать напитки к пасте, если гость не может определиться. Средний чек должен состоять из трех блюд. Предлагай десерты. И тут меня взрывает. Моя внутренняя шизанутая принцесса бунтует и требует поставить эту стерву на место. Вы извините, но я работаю 10 минут и не могу знать всех этих тонкостей. Я научусь. В данный момент вы не обучаете, а требуете. Высказываюсь на одном дыхании. Хочется в конце послать ее в увлекательное путешествие, но я сдерживаюсь. Круэлла распахивает глаза. Ошарашена. Что, никто и никогда не ставил ее на место? Виктор! Требовательно вопит Рината. Она хамка! Я не буду с ней нянчиться! Взмахивает руками. Виктор само спокойствие. На лице ни одной эмоции. Пауза. Тишина. Мы обе ждем его решение. Ника права, ты слишком много требуешь. Устроим ей экзамен через неделю, констатирует он. Поднимается из-за стола и уходит. Рената открывает рот, но тут же его захлопывает. Женщина на мгновение прикрывает глаза, а когда открывает, надевает маску холодного равнодушия. После того, как приняла заказ, ты должна его повторить, удостоверить, что все верно. О дальнейших действиях тебе расскажет Лика. Натягивает улыбку и тоже выходит из-за стола. Провожаю ее взглядом. Интересный персонаж. Будем испытывать ее нервы, они явно шалят. День проходит довольно быстро. Рината на удивление сдержана. В ней что-то переключилось по отношению ко мне, и это настораживает. По большей части меня учит Лика, Рината только наблюдает. После обеда я даже включаюсь в работу и помогаю Лике с приемом заказов. Успеваю подружиться со всеми. Здесь хороший шеф-повар. Большой, внушительный мужчина лет 50. Он кормит меня своими блюдами, рассказывая об их составе. Повар придерживается мнения, что официанты должны знать вкус блюд, чтобы вкусно о них рассказывать. Кажется, я влюбилась в этого мужчину и в его блюда. В течение дня Виктор пару раз уезжает на несколько часов и возвращается только к закрытию. Ресторан действительно популярный, гостей много. Помогаю бедной Лике, как могу, действительно стараясь быстрее взять ее обязанности на себя. «Я не чувствую ног», – хнычу в раздевалке, когда этот насыщенный день наконец заканчивается. «Это с непривычки», – усмехается Лика. «Завтра отдохнешь. Мы работаем через день посменно». «Отдохнешь тут», – киваю взглядом на меню, которое мне нужно выучить. «Это несложно». «Ой!» – резко закрываюсь блузкой, которую успела снять, когда в раздевалку входит Макс. «Ой!» – копирует он меня и отворачивается. «Сори!» – ухмыляется гад. Быстро натягиваю на себя толстовку. «Можешь разворачиваться». «Красный лифчик? Люблю белый цвет», – комментирует он. Мерзавец! Кидая в него блузкой. Да ладно, в какой руке? Вытягивает передо мной две руки, зажатые в кулаки. В правой. Раскрывает правую ладонь, протягивая мне шоколадку с надписью «Ты прекрасна». Забираю. Спасибо. Макс раскрывает вторую ладонь и отдает шоколадку Лике. Он, не стесняясь, стягивает в себя рабочую рубашку, обнажая торс и разворачивается к своему шкафчику. Зависаю. На его спине крылья. Татуировка черных крыльев почти по всей спине. «Темный ангел». Вздыхаю я. Красивая работа. Кто делал? Мой брат, лучший мастер. Дорого берет. Смотря что ты хочешь. Быстро расчесываю волосы, хватаю телефон и показываю Максу фото. Вот такой лотос хочу на бедре. Макс долго рассматривает рисунок, потом меня и загадочно ухмыляется. «Красиво. Сексуально. Пошло? Нет, эротично. Подъезжает завтра на Смоленку, познакомлю с братом. По цене договоримся». «Куда?» «Я города не знаю совсем». «Не местная?» «Типа того». Пожимаю плечами. «Уговорила. Заеду за тобой к часу дня». Усмехаюсь, закатывая глаза. С ним весело. Договорились. Мне нужно изучить город, подыскать жилье и найти места для красивых снимков. Я не собираюсь всю жизнь работать официанткой. Хочу посвятить себя фотографии, и мне нужно усовершенствовать навыки. Вместе выходим из здания ресторана. Макс прикуривает сигарету и щелкает сигнализацией. На его призыв откликается бордовый БМВ, подмигивая нам фарами. Прыгайте, девочки, такси подано. Такой простой, открытый, свой парень, таких мало. С ним легко с первой минуты. От парня не чувствуется липкой алчности, похоти, злости. Ничего подобного. Он не темный ангел, а светлый, и мне нравится. Хороший получится друг. Иногда лучше иметь много друзей, чем много денег. Лика спокойно идет к машине, а я теряюсь. Адрес знаю но не уверена, что будет правильно прокалываться всем, что я живу у владельца ресторана. «Ника!» – оглядывается на меня Макс. «Я пас!» «Да брось ты, бензина хватит! Прокатимся! Денег за поездку не возьму! Расплатишься поцелуями!» «Слишком дорогая поездка, не потяну!» – отшучиваюсь я. «Подвезу в кредит!» – парирует Макс и берет меня за руку. «Наши руки натягиваются!» Улыбаюсь, пытаясь мягко вырваться. «Ника!» Позади нас раздается голос Виктора. Оборачиваюсь. «Поехали!» Говорит он и щелкает сигнализацией своего внедорожника, опуская строгий взгляд на наши натянутые руки. Максимка сообразительный мальчик. Все понимает, отпуская меня, но с места не сдвигается. Внутри меня разливается что-то горячее, Еще непонятное, но будоражащая. Словно воздух накаляется. «До свидания, Максим!» Давяще произносит Виктор, намекая, что ему пора. «Пока!» – киваю Максу и иду к машине Виктора. Мужчина открывает мне дверь, дожидаясь, пока я сяду. «Ника, завтра созвонимся!» – кричит мне вслед парень. Не успеваю ответить, Виктор захлопывает дверцу с моей стороны, обходит машину и садится за руль. Трогаемся с места, выезжая на дорогу. Откидываюсь на сиденье, прикрывая глаза. Меня окутывает мужским запахом. Если от Макса пахнет молодостью, дерзостью, драйвом, то от Виктора – силой, надежностью и уверенностью. Максим – игривый кот. Виктор – матерый хищник которому не нужно доказывать свое превосходство. Он – совершенство.